Он был моим другом. Кажется, он был еще большим другом Ибрагима. Грити убит, когда он исполнял нашу высокую волю. Это преступление не может оставаться безнаказанным. Снова наказание и снова кровь. Мой повелитель, мне страшно. Не падет ли когда-нибудь эта кровь на наших детей? Это кровь неверных. но все равно она красная, людская кровь. Сколько ее уже пролито на земле, целые моря, а все мало. Только и мысли, как пролить еще больше. Ваше Величество, не оставляйте меня одну в Стамбуле, приостановите свой поход, возьмите цветок в руки, как это сделал когда-то Фатих, и пусть этот венецианец нарисует вас. как нарисовал когда-то Фатиха, его предшественник. «Обычай запрещает изображать живые существа», напомнил султан. «Измените обычай, мой повелитель. Запрещать живое? Не делает ли это людей кровожадными, преступно равнодушными к живой жизни? Что стоит человеческая жизнь, когда имеешь намерение изменить мир? торжественно промолвил Сулейман. «Виновен не тот, кто убивает, а тот, кто умирает. Враг врагу не читает Коран». Роксолана смотрела на этого загадочного человека, не зная, любить или ненавидеть его за это упрямство. А он утомленно опускал веки, боясь посмотреть в глаза своей Хосеки. Глаза такие же непостижимые, как и ее душа. — Прими этого живописца! — милостиво улыбнулся он. — Для него это будет невероятно высокая честь. Он писал римского папу, императора, королей, но никогда не имел чести разговаривать с всемогущей султаншей. Роксолана засмеялась. — Мой султан! Эта почтенность меня просто убивает. Я больше хотела бы остаться беззаботной девчонкой, чем быть всемогущей султаншей. Он тоже попытался сбросить с себя чрезмерную величавость, которая граничила с угрозой окаменения. И моему сердцу всегда милее смеющаяся и поющая хурем. «Почему бы ей теперь не смеяться и не петь?» Нет ни преград, ни запретов. А может, человек смеется и поет только тогда, когда есть преграды и запреты? Хочешь их пересмеять и перепеть? Ибо как же иначе устрашишь их? Радостью одолеть все злое. Я хочу, чтобы у тебя всегда была радость. Чтобы ты воспринимала радость как дар Аллаха. и никто не смеет встать у тебя на пути. Ты должна принять венецианского живописца, может, тебе стоит и принять посла Пресветлой Республики. Пусть увидят, в каком счастье и богатстве ты живешь. Баилы пишут об этом уже десять лет. Сколько же их суда присылала Венеция, и все они одинаковы, живут сплетнями, как женщины в гареме. Ты принадлежишь отныне к миру мужскому, — самодовольно заметил Сулейман. Слабое утешение, — горько улыбнулась Роксолана. В этом суровом мире нет счастья. Есть только пустые слова — слава, богатство, положение, власть. Он нахмурился. А величие? Она вспомнила слова, и он упал... И падение его было великим, но промолчало. Только удивилась, что султан забыл сослаться на спасительный Коран, как это делал каждый раз. «Вспомни, как мы принимали польского посла», — сказал Сулейман, «и как он был поражен, увидев тебя рядом со мною на троне, а еще больше, когда ты обратилась к нему по-латыни и по-польски». Роксолана засмеялась, вспомнив, как был обескуражен пан Аполинский. «Я передал польскому королю письмо, где было сказано, «В каком счастье видел твой посол Аполинский твою сестру, а мою жену, пусть сам тебе скажет».